год 1641 оказался особенно благоприятным, ибо голландцы захватили Луанду в Анголе, получив надежный источник рабов, необходимых для производства сахара в Бразилии, приступили к захвату Цейлона, отняли у португальцев Малакку на западном побережье Малайи, это как раз посередке между Индийским океаном и Китайским морем, а тем временем родился Титус, и не только родился, но и выжил. Ко времени когда аристотель попал в амстердам, в городе р а б о т а л о более 50 рафинадных заводов и голландия уже выращивала свой собственный табак. но хватка голландцев постепенно слабела и Саске умерла. в доме появилась чтобы заботиться о младенце герджи диркс. в англии разразилась гражданская война, в чем был повинен Карл I, попытавшийся арестовать членов палаты общин и отправивший свою королеву к ее дочери и зятю в Гаагу, а армию своих кавалеров в Йорк, дабы сокрушить пуританский парламент. Голландский губернатор Нового Амстердама приказал вырезать и н д е й ц е в в а п и н г е р о в искавших у голландцев защиты от нападений магавков. Более 15 сотен и н д е й ц е в в а п и н г е р о в отправились вслед за д о д о К 1645 году в доме Рембрандта, возможно, жила уже и х е н д р и к ь е а сам Рембрандт писал раввина, а также святое семейство с ангелами, на котором Иисус представлен младенцем, Мария матерью, а Иосиф плотником. Недружелюбная критика порицала его за то, что он наделяет своих Версавий и Данай телесами голландских паденщиц, как будто эти женщины из преданий нашего прошлого были всего лишь обыкновенными женщинами из преданий нашего прошлого. Его Версавия, пожалуй, и впрямь грузновата, хотя, с другой стороны, и Давидова была, надо полагать, не худышкой, не говоря уж о Марии Иосифа. Нарасплатиться за дом надлежало в 1646 году. Нельзя сказать, чтобы его торопили с выплатой. Национальная экономика процветала — Он получил от принца Фридриха Генриха новые заказы на полотна, трактующие религиозные темы, на Рождество и обрезание, причем цена удвоилась против прежней, после чего Фридрих Генрих помер. Проживи Фридрих Генрих достаточно долго, чтобы успеть разглядеть эти картины, он, вероятно, заметил бы в работах р е м б р а н т а решительный поворот к индивидуалистической манере – при которой воображения художника почти полностью поглощают освещение, цвет, краски и форма, а возвеличивание выбранных сюжетов его как бы и не касается. Теперь Рембрандт работал так, как ему хотелось, и начал утрачивать популярность, уступая ее своим же соперничавшим с ним учениками вроде Фердинанда Болла и Говерта Флинка, с которыми он был на ножах. Что до Флинка, то он был поверхностным приспособленцем. Выбрав р е м б р а н т а в учителя всего на один год, в 1 6 3 5 когда на р е м б р а н т е помешался весь Амстердам, он быстро научился имитировать мастера. Да так сноровисто, что многие его полотна принимались за написанные р е м б р а н т о м а, возможно, и продавались как таковые, и, вероятно, не без ведома самого р е м б р а н т а Говерт Флинк что ни год то менял манеру и уже имитировал прозрачность отделки и тщательную проработку деталей, присущие кому-то е щ е когда консервативные высшие с л о и Амстердамского делового сообщества обуяла любовь к классицизму, и Флинк тут же стал одним из художников, возглавивших это течение и противопоставивших его работам Рембрандта, благопоследний стал пользоваться многих дурной славой. Эйленбюрх был, помимо прочего, художественным агентом и Флинка тоже.